Глава 7. Артистка Верещагина преследует неверного сожителя. Так Настя могла бы подписать фото в социальной сети, если бы такое существовало. На самом деле, актриса не собиралась фотографироваться и, более того, предприняла некоторые усилия для маскировки. В темноволосом парике она в такси следовала за машиной Марата. который тот вез на свидание девицу из массовки. Подумать только, променять ее на второй эшелон. Хорошо, что ее вовремя предупредили. После оплошности с сережками в кадре Настя и Марат вернулись в вагончик, где бурно поругались. Марат хлопнул дверью, а Настя осталась плакать. Однако Марат не вернулся ни через полчаса, ни даже через час. Наведавшись в стан гримерш, кому все знать, как ним, им, Настя вскоре располагала всей нужной информацией. И как Марат уговаривал девицу отужинать с ним. И как та же манна согласилась. От же заразы! Мысль, как действовать, пришла молниеносно. Пока соперница прихорашивалась, а Марат в ожидании прогуливался по кромке леса, Настя вызвала такси, и к моменту выезда пары в город уже была на низком старте, готовая следовать за парочкой в чужой машине, но не в своей же следить за неверным любовник. Для большей неприметности Настя изменила внешность. Парики были ее коронным рабочим приемом. Сниматься приходилось в очень разных ролях, не портить же каждый раз волосы химическим окрашиванием. Автомобили ехали в город. Лента «Шоссе» рассекала лес, под монотонные мелькания деревьев Настя грустно размышляла о природе человеческой верности. Вот как так? Она, подающая надежды молодая актриса с несколькими громкими ролями в портфолио. Марат, популярный актер, в своем возрасте уже известный и любимый многими. Вместе они идеальная пара звезд. Сколько кинофестивалей пройдено вместе! Красных дорожек из Топтона, интервью, фотографии в СМИ и блогах. Еще чуть-чуть, и он должен был сделать ей предложение, за которым последовала бы царственная свадьба. А вместо этого приходится нервничать из-за поведения Марата и его дурацких интриг на съемках. Не зря же она старалась сниматься с ним в одних проектах, чтобы был на глазах. Но последний случай просто вопиющий. Связаться с массовкой? Настя еще не решила, что ей сделать. Проследить за парочкой, но не подавать вида? Устроить грандиозный скандал, чтобы в другой раз неповадно было? В любом случае, актриса не собиралась спускать с рук Марату такую выходку. Как бы то ни было, от Тиффани он в этот раз не отделается. Яркий свет. Внезапно заливший салон такси вывел Настю из состояния задумчивости. Лес по обеим сторонам шоссе резко кончился, и машина въехала в предместье города Шушмура. С одной стороны теперь чернели стоячие воды, уходящего за горизонт бескрайнего болота. По другой стороне вдоль дороги высились башенные краны. Город осваивал новые территории грандиозной стройкой. Но потоки света исходили не от нее. Росыпь слепящих огней струилась из многочисленных прожекторов. В ночном тумане вокруг фонарей образовывались рассеянные светящиеся ореолы, причудливые гало, сложившиеся из алмазной пыли в кольца и круги, мерцающие на фоне ирреально фиолетового неба. Зрелище завораживало Настю. Она никогда не проезжала эти места ночью, может и к лучшему. В следующее мгновение она поняла, что яркие лучи, падающие буквально на все поверхности, покрывают беспощадным светом нагромождение построек, сторожевые вышки и бетонные высокие стены. Верх стен опутывали витки, поблескивающие колючей проволоки. Они проезжали мимо тюремного комплекса, градообразующего заведения, в Шушмаре, источника страха в городе, но также и предмета его гордости. Не меньше половины горожан работали в сферах, так или иначе связанных с тюрьмой и инфраструктурой вокруг нее. Водитель, казалось, тоже проникся торжественной строгостью и монументальностью этого старинного узилища. Не такая прославленная, как, например, знаменитый Владимирский Централ в соседней области, Тюрьма Шушмара, тем не менее, по возрасту впал, не могла с ним сравниться. Переступив свой двухсотлетний рубеж, и также вполне себе снискала славу в определенных кругах. В отличие от Владимирской сестры, где отбывали наказание особо опасные преступники, казематы шушмарской тюрьмы. были гостеприимно открыты не столь грозным заключенным, что не делало ее в представлении обывателей менее зловещей. Автомобиль впереди замедлил ход, и такси последовало его примеру. Когда они подъехали к металлическим воротам, Настя поняла, что стало причиной заминки. Грузовик, пытающийся заехать на территорию тюрьмы, частично перекрыл полосу, пока вышедший наружу охранник проверял разрешение водителя на въезд. Ну вот проверяющий кивнул, произнес что-то в рацию и через боковую дверцу вернулся на территорию. Сразу же за этим послышался скрежет и железные ворота с грохотом стали отодвигаться. Грузовик вполз внутрь и в последний раз мигнул задними фарами, через несколько мгновений ворота захлопнулись и скрыли происходящее за ними. Автомобили на шоссе ускорились, но, проезжая мимо ворот, Настя успела увидеть в узкую щель между закрывающимися створками смутные очертания сторожевых вышек, абрисы кирпичных зданий, окна которых были закрыты приваренными к оконным проемам решетками. И, кажется, церковь. Настя сморщила лоб. Актерское воображение мигом нарисовало ей вереницу страшных картинок. А ведь продюсеры фильма планировали часть сцен снимать в этих устрашающих интерьеров Внутри тюремного комплекса имелись старые деревянные постройки. Повезло, что исторические эпохи тюрьмы и фильма не совпали, да и руководители режимного объекта предсказуемо запретили любые съемки на своей территории. Деревянную декорацию до монгольского русского города решено было выстроить с нуля на берегу затерянного в лесу болота. И слава богу, от тюрьмы прямо фонило страхом, безнадежностью, бедой. Вздохнув, чтобы успокоиться, Настя закрыла глаза, а когда открыла, они уже миновали жуткое место. Автомобиль впереди вильнул и ушел с главной дороги, ведущей в центр города. «Странно!» – Настя взглянула на своего водителя. Тот в точности повторил маневр. Такси следовало за своей целью, как приклеенное, ориентируясь на задние огни впереди едущей машины, как на маячки. Так они прибыли к кафе на окраине города. Запарковавшись, пара из первого автомобиля направилась в заведение. Настя расплатилась с таксистом и поспешила туда же. Войдя в кафе, она растерянно замерла на пороге. Среднего пошиба общепит был забит под завязку. Настя уже догадалась, что Марат привел свою фифу в придорожное кафе, чтобы не встретить знакомых. Вся съемочная группа посещала исключительно рестораны в центре города, и риск столкнуться с кем-то со съемок возрастал там многократно. В этом же переполненном заведении можно было затеряться в толпе без опасности быть узнанными. Плохо было лишь то, что все столики оказались занятыми. За последний свободной, похоже, уселись Марат с этой своей. Настя вздохнула, на нее уже начали оборачиваться посетители. Марат отодвигал стул, помогая Пасе удобно устроиться еще секунда... и он развернется, увидит Настю в дверях. Девушка откинула с лица искусственный локон, приняла решение и, сделав вид, что узнала знакомого, решительно приземлилась за столик, за которым уже сидело двое мужчин. «Добрый вечер!» – поздоровались они почти что хором. «Здравствуйте!» – ответила Настя. «Я посижу тут с вами недолго!» – вежливо спросила она, разглядывая собеседников. «Ну, если недолго!» – усмехнулся блондин, поздоровавшийся первым. Его внимательный взгляд обжег девушку, а она тщетно пыталась определить, что таится в глубине зрачков блондина – угроза, опасность, тайна, интерес. Так и не разобравшись, Настя перевела взгляд на второго мужчину. Тот был пониже ростом, темно-русый и в целом обычный, Ничем не примечательный. Настя вернулась взором к блондину. Его можно было назвать красивым. Светловолосый, но не блеклый. Выразительные брови, яркие серые глаза, прямой нос, волевой подбородок и ноги длинные. Это Настя заметила, столкнувшись с ним коленями под столом. Мужчина с длинными ногами сразу добавлял себе привлекательности в глазах актрисы. Блондин с легкой полуулыбкой позволил ей поизучать себя еще несколько секунд и протянул руку, обрывая сеанс. «Максим! Настя!» Ее ладонь скользнула ему навстречу, и девушка ощутила бережное пожатие теплой руки блондина. Рукава его голубой рубашки были подкатаны. На запястье сверкали циферблатом механические часы на кожаном ремешке. Неизвестные Насте марки, но явно не из дешевых. На спинке стула висел светлый, видно, качественный пиджак. Юрий представился и темно-русый. Настя запоздала, подумала, что, возможно, она своим появлением прервала этим людям важную встречу – Но у их столика стоял один, единственный свободный стул на все кафе. Да и стратегически это было беспроигрышное место для наблюдения. Марат расположился через столик от Насти. «Хотите чаю или кофе?» – предложил Юрий. «Кофе бы выпила», – призналась Настя, оглядывая стол. На нем громоздились чашки и пустые тарелки. Похоже, мужчины сидели тут продолжительное время. «Я даба разгоняю», – поднялся Юрий. «С такой загрузкой официантку не дождешься». «А мы не могли бы поменяться местами», – осмелела Настя. «Это вряд ли», – улыбнулся блондин. Настя была ошарашена. Все так хорошо начиналось. Новый знакомый демонстрировал дружелюбие. «Почему?» – она постаралась скрыть разочарование. «Обзор у вас, несомненно, улучшится». «Но если мы поменяемся местами, то вы будете сидеть лицом к интересующей вас паре, и они, скорее всего, вас узнают!» Все еще улыбаясь, пояснил блондин. «Вы же за ними следите?» «С чего вы взяли?» — фыркнула Настя. «Больно надо мне за ними следить!» Блондин, склонив голову, наблюдал, как Настя пытается рассмотреть парочку в отражении чайной ложки. Отчаявшись, девушка отложила прибор. «А что они там едят? Что заказали?» Сверкнула она зелеными глазами. «Суп!» — сообщил блондин. «Суп!» «Уху!» — уточнил ее неожиданный помощник. Казалось, ситуация его откровенно развлекает. «Кофе!» — провозгласил Юрий, возвращаясь. «Я пирожков еще взял!» — придвинул он тарелку к Насте. «Не знаю, что сказать...» Настя откусила пирожок и принялась задумчиво его жевать. «Странно, что тут столько женщин в кафе!» — заметила она для поддержания разговора. «Как раз ничего странного!» — ухмыльнулся Юрий. «Тюрьма же рядом!» «Ну и что?» «На свидание дамочки приезжают!» Юрий понизил голос. «Жду ли?» «Слыхали?» «Нет!» — покачала головой Настя. «Ясное дело!» — кивнул Юрий, ничуть в ответе не сомневаясь. вы это не из таких, за километр видно. Каких таких, удивилась Настя? Мужчины переглянулись. Блондин продолжал молчать. Жду ли заочницы, пустился в объяснение Юрий, женщины, которые знакомятся с заключенными по переписке, и вот ждут их из тюрьмы. Ездят на короткие свидания, длительные, кто-то женится даже. Они тут все время с баулами харчей качуют. Дурынды? Почему дурынды? Ну, а кто? Зэки их разводят на еду, деньги, а они и рады. Любую спроси, одна и та же история. Как она деньги посылала своему шаромышнику, пока тот сидел? Типа ему на продукты надо, на адвоката, долг погасить. Кредиты берут эти дурынды. а контингент на них других баб содержит, на дурь тратит, в карты проигрывает. Потом к освобождению еще на билеты и вещи выпрашивают. Особо одаренные умудряются наврать, что их по дороге ограбили, дескать, любовь моя, вышли еще денег. Какой кошмар! И что, закон никак не защищает несчастных женщин от этих аферистов? Настя надорвала пакетик сахара и, высыпав в кофе, размешала ложечкой. «В этот блудняк они по доброй воле вписываются», – пожал плечами Юрий. «А зэки что? Одинокие волки. Баба, я извиняюсь, женщина им не близкий человек, а источник ресурсов. Их дом – тюрьма. Там еда, крыша над головой, кореша». Для большинства это образ жизни, по несколько ходок имеют. Настя не нашла, что ответить. Заметив, что блондин как-то уж слишком пристально смотрит ей за спину, она звякнула ложкой, привлекая его внимание. — Что там? — округлила глаза девушка. — Кормит друг друга пирожным. — Целуется. — отчитался об увиденном блондин. — Вот же крысы! — гневно подумала Настя и отпила кофе. Ладно, Максим Рудольфович тем временем продолжал Юрий. «Пойду я, а то вставать рано. Если будут вопросы, звоните. У нас-то сегодня что произошло? Поймали голуби, да непростого, а с мешочком хмурого, привязанным к лапке, похоже, дрессированный, контрабандист. И вот завтра большой шмон намечается. Будем выяснять, кому этот наркокурьер пернатый летел». «Ни дня без происшествий!» – хохотнул он. «Так вы в тюрьме работаете?» – сообразила Настя. «Ага, охранником!» – подтвердил Юрий, пожимая блондину ладонь. «Всего доброго!» – попрощался блондин. «Настасья целую ручки!» – проявил напоследок галантность Юрий и исчез. Настя допила кофе и поставила чашку на блюдце дном вверх. Затем перевернула и попробовала расшифровать узоры, что образовало гуще на стенках. Так, это, кажется, голова лошади. У этой Маратовой фифы определенно лошадиное лицо. Блондин с интересом следил за ее действиями. «Если вы не планируете предстать перед своим коварным изменщиком, советую уронить ложку под стол», – произнес он наконец – Он сейчас пройдет мимо и может вас узнать. «С чего вы взяли, что он мне изменяет?» «И что он меня вообще волнует?» – вспыхнула Настя. «Разве что вы следили за его девушкой», – предположил блондин, приподнимая бровь. «Вы тоже в тюрьме работаете?» – поинтересовалась Настя у блондина. Его догадливость действовала ей на нервы. «Нет!» – отрицательно помотал тот головой. «Если останетесь, расскажу, где», – пообещал он. «А вы хотите, чтобы я осталась?» «Скажем так, был бы весьма не против, если в ваших планах нет дальнейшего преследования этой пары». Настя задумалась. «Идут», – предупредил блондин, – «прятаться будете под столом». «К черту Марата», – решила Настя. «Много чести таскаться за ними». Но и показываться на глаза этим двоим она точно не собиралась. Как и сидеть под столом, есть другая идея. Девушка придвинула свой стул ближе к сидевшему рядом и ничего не подозревавшему блондину, и, подавшись вперед, впилась в его губы поцелуем. От изумления тот ответил. Тени Марата с его девицей на мгновение упали на стол и вновь стало светло. Настя с достоинством закончила поцелуй и медленно отклонилась на спинку стула. Да, вы гений конспирации, выдохнул блондин. Я так понял. Ваш ответ на предложение остаться Да, вы меня убедили. А вы меня удивили. В сверкающих серых глазах блондина заплескался неподдельный интерес. И что-то еще? Одобрение? «Раз уж все посторонние разошлись, может быть, снимите парик?» – предложил он. «Как вы догадались?» «Догадываться моя профессия. Но если по правде, у вас прядь из-под парика выбилась». Настя аккуратно стянула с головы накладные волосы и запихнула их в сумку. Блондин, улыбаясь, откровенно любовался получившими свободу медными локонами девушки. Настя посмотрела ему в глаза. Зеленые искры встретились с серыми, и во взгляде блондина Настя прочла обещание того, что этот вечер точно не будет скучным.